Гражданин Александр, отвечал Попо наследнику престола, я счастлив при дворе российском обнаружить республиканца. Попо поверил в искренность человека, который был тонок в политике, как кончик булавки, остер, как бритва и фальшив, как пена морская. Что делать? Не только Попо, но и многие видные умы Европы ошибались в александре а разочарование страшно. Едва наследник занял престол, как Попо сказал ему, так исполните же свои благие республиканские мечтания, освободите крестьян российских от рабства закоренелого. Вы мой друг, отвечал император, зовите же своих друзей, мы сообща сделаем нашу родину цветущей и свободной. При Александре I образовался негласный комитет, в который вошли молодые горячие головы. Якобинская шайка называл их старик-державин. Недовольство заслуженных, посидевших в хитроумных кознях сановников было очень велико. Какие-то мальчишки управляют Россией, а император почтительно их выслушивает. Они ставят себя выше сената. Было время, когда казалось, что Александр Первый готов перекроить свое наследство, как худой кафтан. Попо активно добивался отца и издания закона о всеобщем народном образовании. Но сначала уничтожьте право крепостное, право дикое. Александр Первый отвечал, что отмена рабства вызовет возмущение помещиков, главного класса в империи, и это довольно-таки опасно. «Дворян, — писал ему Попо, — бояться нечего. Это сословие самое невежественное и самое ничтожное, наиболее неразвитое и тупое. Если же в этом вопросе кроется опасность, то она заключается не в освобождении крестьян, а в удержании крепостного состояния». Александр прочел это и призвал к себе Рокчеева. Кроме того, царственный друг стал ухаживать За женою Попо и Софи, чтобы не встречаться с царем, вернула во дворец свой статсдамский шифр. Домоседка она посвятила себя мужу и детям. Попо тяжело переживал крах мечтаний. «Император фигляр и обманщик», — говорил он. Попо оставил пост товарища министром. Он записался волонтером в армию, участвовал в походах. «Служить России можно и так». В 1811 году Андрей Воронихин заканчивал строительство Казанского собора в Петербурге. Отец Попо председательствовал в комиссии о строении. В метельную стужу старый граф ползал по верхним лесам, горячаясь от неполадок, простудился и смертельно заболел. «Сын мой», — напутствовал он Попо, — «оставляю тебе 11 миллионов долгов». Конечно, расплатись за меня, грешного. Попу было уже 36 лет. Из юного красавца он превратился в мужественного полководца. Весь изранен, закален в лишениях и тяготах воинских. Вырастал сын Александр. И, глядя на него, он вспоминал свою юность. Строганов иногда сбрасывал мундир, переодевался в простонародное платье. Хлопала дверь, он уходил и где-то пропадал. Не раз видели его в Лакейской. Там, среди распаренных овчин, в обществе кучеров, дворников и конюхов, кухарка подносила ему миску щей и деревянную ложку. Ученик Ромма пил севуху с квасом, заедая ее хрусткими огурцами. В такие моменты никто не смел называть его сиятельством. В нем словно просыпался прежний гражданин О'Чер, пылкий юноша, ученик последнего Монтаньяра. В роду Строгановых долго хранилось одно предание, будто однажды Попо в красном колпаке якобинца велел вести себя во дворец. Имея свободный доступ к императору как генерал-адъютант, Попо высказал в лицо Александру Первому все, что он о нем думает. Император молча выслушал оскорбления от человека, на счету которого уже были Аустерлиц, Финский поход, Силистрия, Гром Бородинской битвы, Кровь Лейпцига и Бастилия. Она тоже за ним. Наступил 1814 год. Армию Наполеона добивали уже на полях Франции. Попо сводил личные счеты с Наполеоном. Он ненавидел узурпатора, воссоздавшего на развалинах Великой Революции свою империю. Цину исполнилось уже 18 лет, и Попо сказал ему, «Саня, пора тебе воевать, собирайся».